Было очень рано, когда Таша поднялась и стала одеваться. Самое главное — не разбудить Степана. Пусть еще поспит. У него вчера был трудный день, который закончился. Тут Таша улыбнулась нервным потрясением. Странные существа мужчины. Вроде бы сильные, храбрые и ничего не боятся, но от самых простых и понятных вещей у них случаются нервные потрясения. Дед что-то ей объяснял про физиологию мозга, про лобные доли, про разные полушария, левое и правое, из чего следовал вывод, что у женщин и мужчин все это организовано совершенно по-разному, но Таша тогда плохо его слушала. Деду бы понравился Степан Петрович. У деда были две характеристики. «Бездельник» — это значит человек некудышный, пропащий, и «умница». Это человек достойный, высшая похвала. Ты что, уже замуж собралась? Как будто деду хочешь его представить. С ума сошла после одной ночи. Сейчас так никто не делает, да и замуж он тебя пока не звал. Нужно будет проконсультироваться у Ксении. Как именно надо поступать в случае, если твой бойфренд вдвое старше тебя, живет своей совершенно отдельной и непонятно устроенной жизнью и обращается к тебе маленькая. «Следует ли ходить с ним на уроки сальсы и подавать ему в постель чашечку ароматного макиата? «Ты куда?» «Конечно, он проснулся». Она сопела, как поросенок, пытаясь ловко и бесшумно натянуть платье. «Я к себе», — шепотом сказала Таша. «Ты спи, еще рано очень». «Ну, конечно», — согласился Степан и откинул одеяло, и сел. Она посмотрела на него, и ей все так понравилось, что она страшно покраснела. Чтобы он не заметил, она отвернулась и стала тянуть молнию на платье. Молния, ясное дело, застряла и не шла. Он взял ее за плечо, вжикнул молнией, поцеловал в макушку, потом в ухо, потом в губы. Сказал, «Ну, до чего ты лохматая?» И стал быстро одеваться. Они вышли в серую прохладу раннего утра. Никого еще не было, только человек в форме мыл палубу, окатывал водой из шланга, а потом сгонял ее шваброй к борту. Палуба была мокрой и блестящей. Над рекой стлался туман, такой, что берегов не видно, и из-за тумана вставало солнце в золотой короне, предвещая жаркий день. Они поднялись по лесенке наверх, и оказались над туманом. Здесь уже было тепло, и солнце сияло вовсю, ласковое, не жаркое, и неподалеку кто-то пел басом. В кресле сидела Розалия Карловна, завернувшись в плед, и пела. На ее бюсте безмятежно спал Веллингтон-герцог первый. «Поутру ты его не буди», — пела Розалия Карловна и качалась туда-сюда. Поутру очень сладко он спит. Утро всходит, и все впереди. Поутру ты его не буди. «Доброе утро!» — шепотом сказала Таша. Старуха величественно кивнула. «Вы давно здесь сидите?» «Не очень», — отозвалась Розалия. «Ночь мы с Леной провели возле бедной девочки». Полночи Лена, пока сохранялась опасность, а полночи я, когда уже опасности не было никакой. «Вы с Ксенией сидели?» Старуха опять кивнула. «Моя Лена — большой специалист в своем деле. Она очень помогла этой милой женщине, доктору, которая приводила в себя глупышку. А когда они изнемогли от усталости, на вахту заступила я». «От меня мало толку, но подать стакан воды с марганцовкой и таз, когда рвет, способна даже я». «Ну вот», — сказала Таша Степану, — «а мы все проспали, вместо того, чтобы помочь». «Я так понимаю, ты ей жизнь спасла», — заметил Степан. «Ты уже окончательно-то не геройствуй, не через край». «День прекрасный у нас впереди», — Пропела Розалия и поправила плед. «Вы совершенно правы, дорогой Степан Петрович. Нужно уметь останавливать себя даже в самых лучших и благородных проявлениях. Иначе вы возьмете на себя слишком много. Как потом нести? Не унесете, и вам будет стыдно. А Вы ведь уже взялись?» «Вы философ, Розалия Карловна». «А ты только сейчас заметила». Мой сладун замучился тоже. Хозяйка покинула его, и он остался на моем попечении, а я не могла как следует о нем заботиться, потому что заботилась о Ксении. Сейчас мы это восполняем». Тут она окинула их острым взглядом, усмехнулась и велела отправляться в каюту, приводить себя в порядок перед завтраком. «А вы, вам помочь?» Мы еще посидим немного. Так хорошо просто сидеть на палубе с собакой. Вы еще молоды, и не можете понять, что в этом и состоит счастье — сидеть с собакой на палубе парохода, когда начинается утро. Вам нужно другого счастья, а нам это как раз по размеру». В резервной каюте они долго принимали ванну, потом еще валялись и даже заснули. И проснулись, только когда теплоход загудел басом и стал поворачивать. Степан вскочил, выглянул в окно и известил. «Павлова, Володя должен быть уже здесь!» И стал торопливо одеваться. «Владимир Иванович?» Таша, сидя на кровати, вытянула шею, пытаясь тоже заглянуть в окно. «А как он здесь? Он же вчера в Нижний уехал, на машине!» «Он сюда должен приехать!» «Но это же очень далеко. Отсюда до Нижнего? Километров двести, так что должен успеть. Маленькая, я пойду, а ты можешь еще полежать». «А ты куда пойдешь? Можно я с тобой пойду?» Степан поцеловал ее, вышел было, но вернулся и еще раз поцеловал. «Я здесь, никуда не денусь, не торопыжничай, ничего сверхъестественного не начнется». «Какое прекрасное слово, не торопыжничай!» Это дедово слово, больше Таша ни от кого его не слышала. Она старалась тянуть время, не терапыжничать, но все равно собралась очень быстро. Таша заставила себя перебрать немногочисленные наряды, чтобы решить, в чем именно она сегодня будет особенно прекрасна. Ничего не решила и надела джинсы и белую футболку. Почему Наталья Павловна в такой одежде выглядит по-королевски, а она, Таша, совершенно обыкновенно, даже затрапезна? Вот загадка. В салоне верхней палубы, куда она первым делом заглянула, официанты накрывали завтрак. Один стол, за которым обычно сидели Степан и Владимир Иванович, был без катерти, на нем разложены какие-то бумаги и сидели все трое, оба мужчины и Наталья. Владимир Иванович был бодр, словно не было никакой бессонной ночи, а Наталья немного бледна, бледность молодила ее, делала совершенно новой, не такой, какой она была все эти дни. Или Таша так придумалась? Когда она появилась в дверях, они все на нее оглянулись, а Степан подошел, взял за руку и так за руку подвел к столу. Пришлось среди ночи людей поднимать, но ничего, подняли продолжал Владимир Иванович. «Им от этого радости не особенно много, им до наших дел, как до лампады». «Устали?» — тихонько спросила Таша у Натальи. Та покачала головой. «Такая работа у них», — тоже тихо сказала она. «Одно слово — собачье. У всех этих полицейских, милицейских, экспертов... А муж мой — просто водитель каканской конницы». Все его слушаются, даже удивительно. Он же в отставке давно. Таша где стояла, там и села. В прямом смысле слова. Она плюхнулась, куда попала, и оказалось, что попала на колену Степану Петровичу, и тут же вскочила. «Кто ваш муж? Где муж?» Наталья глазами показала на Владимира Ивановича. Тот не слушал их, но почувствовал Ташин взгляд и бегло улыбнулся. У Таши приоткрылся рот это все потом, говорил он Степану. Технические детали. А у тебя что? Степан Петрович раскладывал по столу бумаги в определенном, только ему понятном порядке. Это прислал Лев Хейфиц. Я вчера ездил на работу, все распечатал. Так, и что это такое? Это список санаториев и домов отдыха а также пансионатов, здравниц, лечебниц, туристических баз, отелей, гостиниц и всего прочего, которые за последний год посетила наша Розалия Карловна. Владимир Иванович вытаращил глаза, когда виЧа Таша. «Широко живут». «Ты еще даже не знаешь, насколько», — весело сказал Степан. «Я так понимаю, старушка изо всех сил развлекает себя, а сыночек ей в этом всячески помогает». «Хорошо бы он меня усыновил», — буркнул Владимир Иванович. «Я бы тоже посещал отели, пансионаты и здравницы». «А это списки людей, с которыми Розалия, возможно, контактировала. Я не знаю, как они составлялись. Может, просто наобум взяты из базы данных этих мест отдыха. Может, он своим администраторам задания дал. Они вписали всех, кого надо и кого не надо». «Скорее всего, так и есть», — согласился Владимир Иванович. Это только обслуживающий персонал, горничные официанты, массажисты и бармены. Ну и развлекающая часть. Певцы, певицы, пианисты, балалаешники и так далее. Ну, дальше, дальше не тяни, все ясно. Это Ташина мысль, сказал Степан с удовольствием. Кто мог знать, что Розалия везде таскает с собой ларец с сокровищами? Тот, кто его видел, или тот, кто видел Розалию на отдыхе, каждый день в новой тиаре из бриллиантов или в шапке Мономаха». Владимир Иванович немного подумал. «Согласен. А теперь смотри. Степан стал водить пальцем по листам, по одному провел, по другому, по третьему. Владимир Иванович следил за его пальцем. «Ну, ты видишь? Вижу, вижу, не слепой». «Что там?» — спросила изнемогающая от любопытства Таша. «Кто там, а? Наталья Павловна!» Наталья, казалось, была безучастна. Она смотрела не в бумаге, а все больше на Владимира Ивановича, как будто оторваться не могла. Значит, во всех этих местах он работал. «Ребят, ну кто? Почему вы не говорите?» «Владислав», — ответил Степан Петрович, — «ваш крестничек, мамуля». Вот этого Таша не ожидала. «Владислав? Носки и сандалии? Ландышевый одеколон?» «Ландыш!» — вскричала она, вдруг вспомнив. «Точно! Розалия как-то сказала, что у нее мигрень от запаха ландыша, и уже несколько месяцев. Она не запомнила человека, но запомнила одеколон». «Но это только начало!» — тоном Шахерезады продолжал Степан Петрович. Вот здесь написано, что Владислав работает в пансионате «Лесные дали», дневным ведущим, чтобы это не значило. А вот здесь — дом отдыха «Звенигородская ривьера», и там он числился в бассейне инструктором по плаванию». Таша сунулась, почти оттолкнув Степана, и посмотрела. «Точно, инструктор по плаванию?» «Почему же он тогда тонул?» — спросила она, и никто ей не ответил. «Ты ментов с собой привез, Владимир Иванович?» «На пристани менты». «Подождите, подождите, подождите», — заспешила Таша. «Значит, Владислав украл у Розалии драгоценности или нет?» «Он отвлекал внимание», — пояснил Владимир Иванович. «Ловко придумано. Он прыгает за борт». «Это обязательно кто-нибудь видит?» «Так всегда бывает. Ну, если никто не увидел, тогда сообщник поднимает тревогу». «Человек за бортом, паника, стоп, мотор!» Все до единого, и экипаж, и пассажиры, заняты спасением утопающего. Все смотрят в одну точку, и все на палубе. Ни в каютах, ни в общих помещениях никого нет. Сообщник спокойно заходит, куда ему нужно, и берет то, что нужно. «Какой сообщник? Кто сообщник?» В это время в салон вплыла Розалия. За ней тащилась зевающая Лена, и бодро бежал герцог первый. «Сообщник?» — переспросила Розалия. «Дело дошло до сообщников. Лена, мы чуть не пропустили самое интересное». Она прошествовала к своему столу и основательно уселась. За ними влетел Богдан. «Здрасте!» — выпалил он, но ни на кого не глядя. «Лена, мне нужно с вами поговорить». «Ой, не стоит!» простонала Лена. «Я не могу, я полночи человека откачивала». «Какого человека? Впрочем, какая разница? Мы должны поговорить, и все». Снаружи послышался какой-то шум. Это был странный, неутренний и неприятный шум. Закричали люди, затопали ноги. Владимир Иванович вдруг бросился бежать, а за ним Степан. Таша не сразу сообразила, но как только сообразила, тоже ринулась. Один за другим они скатились по лестнице, выскочили на вторую палубу и завертели головами. По небольшой бетонной пристани метался человек, похоже, только что выбежавший из теплохода. Он был в джинсах и толстовке, на голове капюшон. В мелкой воде у самых сходней болтался матрос, должно быть человек в толстовке толкнул и сбросил его. Двери полицейского газика были распахнуты, из него поспешно выбирались люди, похожие решительно не готовые к погоне. Еще одна машина, легковая с синей мигалкой на крыше, двинулась и поехала, и тут же остановилась. Человек прыгнул в сторону и полез вверх по откосу, осыпая кучи песка. «Мать честная!» — сказал Владимир Иванович с изумлением. «Того и гляди, уйдет!» «Тогда лови его по всему Советскому Союзу!» Одним движением — раз — и готово! Он перемахнул через теплоходный борт, приземлился на бетон и рванул за человеком в капюшоне. Остальные преследователи оказались сзади. «Стой!» — на бегу закричал Владимир Иванович. «Стой! Стрелять буду!» Человек не остановился и не оглянулся. Он проворно, как куница, лез вверх по обрыву. Владимир Иванович почему-то за ним не полез. Он стал забирать правее и, казалось, бежал совсем в другую сторону. «Ой, боже мой!» — тихо выговорила рядом Наталья Павловна. Таша смотрела во все глаза, прижав к кулаки. Люди в форме, цепляясь за кусты, тоже лезли вверх, но человек в капюшоне уже почти скрылся за деревьями. Владимир Иванович был ближе, но в стороне. Он вдруг совершил какой-то немыслимый цирковой кульбит. На ходу подпрыгнул, как гимнаст, зацепился за ветку дерева, с силой оттолкнулся, ветка спружинила и его перекинуло через овражек. Еще секунда, и он схватил бегущего, повалил и выкрутил ему руки. Тут подоспели остальные, и на откосе началась возня, поднялась пыль. Впрочем, все это продолжалось недолго. Через секунду беглеца с заломленными назад руками уже вели вниз к машинам. Капюшон упал с головы, и Таша увидела бледную, заостренную от ненависти физиономию Саши Дуайта, Александра Дулина от слова «Дуля». Саша вырывался и брыкался, словно не мог поверить, что это уже все, конец истории, дальше начнется совсем другая песня. Он кричал нечто нечленораздельное. Понятно было только «Сволочи! Ублюдки! Не знаете, с кем связались!» И его быстро затолкали в машину. Владимир Иванович неторопливо спустился с обрыва, присел на корточки у воды и умылся из Волги. Со всех палуб на происходящее глазел народ. «Целый теплоход народу!» «А второй?» — буднично спросил у Владимира Ивановича полицейский с погонами майора. «На борту второй», и Бобров показал подбородком. Поднялся, крепко вытер лицо футболкой, подмигнул Наталье и сказал, словно продолжая давний разговор, «Да ладно тебе, дело привычное». Майор побежал по сходням, а Владислав, оказавшийся среди глазеющих, только пятился и повторял, «Меня не надо, не надо меня, я сам, сам пойду». «Давай его в верхний салон для начала, майор» распорядился поднявшийся на палубу всесильный Владимир Иванович. «Я вас надолго не задержу. Пару вопросов задам не для протокола. Упакуйте и поедете с Богом». «Держите наручники, Владимир Иванович». «Да нафиг они мне нужны. Ты посмотри на него». Тем не менее, наручники взял, потом принял Владислава, майор держал его за правую руку, как непослушного мальчика, и повел вверх по лестнице. «И зачем ты на всё сам бросаешься?» — спросила Наталья у Владимира. «Ещё и скачешь, как тарзан по веткам». Он посмотрел на неё и улыбнулся. «Иногда приходится, по старой памяти». «Без тебя не справились бы, да?» «Ты ж видела, как они справляются. Опыта нет никакого. Да и кого они тут задерживают? Хулиганьё местное возле бочки с пивом?» Владислава втолкнули в салон, и он плюхнулся на стул. Удивленный официант поставил перед ним тарелку, выложил приборы и выдрузил крахмальную салфетку треугольной горкой. А Владислав свесил голову и заплакал. Слезы капали на тарелку. Таше стало противно и жалко его. Майор застыл у двери. «Лен», — попросил Владимир Иванович, — «сходите за Ксенией, приведите ее, а? Может она передвигаться?» Лена тут же ушла, не задав ни одного вопроса. А Розалия Карловна подхватила с его собственного стула герцога первого и прижала к себе. На Владислава она косилась с изумлением и некоторой опаской.